Сейчас, Мейсон. Пятница, 13 ноября. Мейсон вздрогнул от резкого хлопка, когда Дебора выстрелила в Стивена на видеозаписи. Они увидели, как упал Стивен Бодден. У Мейсона пересохло во рту. Он покосился на остальных. Филдинг, Джейн и Хаб сидели в напряженном молчании, наблюдая за жестоким разворотом событий. Их лица были бледными и застывшими, не считая Хаб, на скулах которой проступили красные пятна. Хаб встретилась с его взглядом. «Дело сделано», — спокойно сказала она. «Мы взяли Дебору с поличным. У нас есть видеозапись, где она убивает Стивена. У нас есть признание Стеллы». Он сглотнул, наклонил голову в знак согласия и вернулся к экрану. «Выключи камеру», — рявкнула Дебора. Немедленно Стелла направилась к камере, экран почернел. Филдинг отмотал запись назад. Они внезапно оказались в одной из комнат дома. Камера лежала на кровати, и одеяло большей частью закрывало обзор. Но они слышали, что там происходило. Словно зачарованные, они слушали голос Деборы, которая угрожала ножом Кэти Колбурн, обещая убить ее дочь, если та не будет слушаться. Она заставила Кэти сунуть голову в петлю, а потом они услышали звук падающего стула, который вышибли у нее из-под ног. Мейсон стало нехорошо, когда он услышал клокочущий хрип и судорожные толчки, пока Кэти боролась за свою угасающую жизнь. Потом они отмотали запись назад еще дальше и увидели прибытие группы под пеленой дождя. Дебору вытащили из прибрежных зарослей камыша, когда она упала в воду, а перед этим все стояли и улыбались на фоне желтого гидроплана и голубого неба на пристани отеля «Танденберт». Филдинг наклонился вперед и остановил просмотр. Он жестко провел ладонью по лицу. «Вот черт!» — пробормотала Хаб и откинулась на спинку стула. Стелла не убивала их. Она даже не собиралась это делать, по крайней мере, своими руками. Интересно, думала ли она в самом конце, что ей удалось восстановить справедливость? «Что такое справедливость?» — сказала Джейн. «Что такое возмездие? Можно признать, что в конце концов она обрела желаемое? Она заставила их страдать. И они знали, почему страдают. «Кажется, мне нужен горячий душ». Хаб встала и потянулась. Мейсон тоже встал. «Она права. У нас есть все необходимое для того, чтобы убрать Дебору с глаз долой. Надолго. Очень надолго. Теперь она ваша», — обратился он к Филдингу и Джейн. И, честно говоря, он был рад тому, что все закончилось. У него не было уверенности в том, что все получили по заслугам. Хотите позавтракать с нами перед нашим отъездом? Спросила Джейн, когда стала собирать свои бумаги, а Филдинг начал убирать снаряжение. Мейсон взглянул на часы и покачал головой. Был бы рад, но у меня назначена деловая встреча, сказал он. «С капралом Хаб и несколькими восьмилетними детьми». «Елки-палки!» — пробормотала Хаб. «Я едва не забыла. Следите за временем. Подгорский должен вот-вот заступить на смену». Она поспешно обменялась рукопожатиями с Филдингом и Джейн. «Для меня была честью работать с вами». «Надеюсь на скорую встречу, капрал Хабл, сказал Филдинг. «В следующем году...» Нам предстоят переводы некоторых сотрудников, и мы надеемся усилить нашу следственную группу ценными сотрудниками». Она вспыхнула и широко улыбнулась. «Спасибо, сэр. Есть, сэр», — сказала она и вышла. Джейн на какое-то время удержала взгляд Мейсона, пока они обменивались рукопожатием. «Как вам здесь? Нормально?» — спросила она. «Уже освоились?» Он подумал о Келли и о Бене, и о других детях, которые ждали его, и улыбнулся. «Лучше, чем ожидал», — искренне ответил он. «Здесь лучшее место для меня».